Через какое-то время голем Диа пробрался в пещеру, и они не знали, что происходит внутри. Роран вышел из укрытия и подошёл поближе, но вход был перекрыт плотью, и ничего было не увидеть. Из-за этого же не было никаких звуков, думая, что там мужчина посмотрел на Диа, которая подошла к ним, а она приблизилась к стене плоти и лишь покачала головой. «Пока не выполнит приказ, ничего не сделать!» «И мы даже пробиться не можем!» «Если готов быть покрытым кровью и жиром, можешь попробовать». Если попробовать разрезать стену плоти, закрывавшую пещеру, то стоит готовиться к тому, о чём сказала Диа. Если бы это было необходимо, Рорен был бы согласен перепачкаться, вот только необходимости он не видел, лишь озадачно смотрел на пещеру и заметил, что стена плоти уходит внутрь. «Что происходит?» Заметившая, что стена двигается, Гула, ничего не понимая, склонила голову, и тут такая же задачная древняя хлопнула в ладоши. Пещера очень глубокая. Голему не хватает плоти, чтобы заполнить её всю, потому он перетаскивает её дальше. При том, что он там всё занял, вряд ли мы пройдём. Со вздохом проверяла пещеру Лепис. Там, где прошёл голем, всё было скользким, покрытым кровью и жиром, и если неудачно ступить, можно поскользнуться, а коснёшься стены и испачкаешь руку, потому заходить туда не хотелось. И всё же Роран думал, что после того, как Голем самоуничтожится, именно давайте внутрь и проверить всё, он с отвращением смотрел, как стена двигалась, и тут заметил, что движения стали странными. До этого она перемещалась гладко, но потом движение прекратилось. «Эй, остановилась!» «Он добрался до конца?» — сказала задачная Де, но ушли они не так далеко, и от входа ещё можно было что-то рассмотреть. Урорену казалось, что пока ещё рановато для того, чтобы добраться до конца пещеры, и тут он заметил, что стена начала возвращаться. «Бежим! Она возвращается!» Конечно, голем должен был отличать врагов от союзников, но возвращался так быстро, что мог зацепить их, потому мужчина велел уходить всем от пещеры, а Диа следом сказала «Разрушься!» После единственного слова голем плоти рассыпался. Урорен переживал, что после этого под ногами останутся куски мяса, Но рассыпавшись, плоть быстро высохла, а потом превратилась в прах, так что мужчине не о чем было переживать. Диа присела перед самоуничтожившимся големом, от которого даже запаха не осталось, взяла пепел и стала рассматривать. Обычно в големах нет никаких эмоций. Стряхивая порошок с пальцев, Диа принялась объяснять, никому конкретно не обращаясь. А в големах плоти или костяных за основу используется живой материал, потому в них есть остатки чувств. «И что это значит? Голема что-то напугало, и он отступил». Диа посмотрела вглубь пещеры, в пещере света не было, и обычное зрение не позволяло увидеть, что там, но древняя могла видеть в темноте, как при свете дня. Роран не мог заглянуть в темноту, но благодаря зрению сцены мог видеть не хуже Диа. Далеко вперёд шёл тёмный тоннель, но того, что напугало голема плоти, было не видать. «Там что-то серьёзное, раз даже голем испугался!» Будучи демоном, Лепис вслед за Ророном стал всматриваться в глубь пещеры. Так же поступила игула. Одна Ним всматривалась в пещеру и подглядывала на суровые взгляды остальных. «Рорен, видишь что-то?» «Нет, не вижу. Да и не могу». На самом деле видел, но раз Ним не видела, Рорен не мог ей сказать, что сам что-то видит. «Ним, а ты видишь?» «Немного, но не так глубоко. Я тоже не вижу. И я не вижу». Одна за другой сообщили смотревшие в пещеру Леписы Гула. Только Диа смотрела на них, пытаясь понять, что они говорят, но сказать правду ним они не могли. «Давайте обзаведёмся Источником Света и войдём. Из приятного, что на стенах и полу не осталось крови». Кровь и жир на стенах вокруг были частью самоуничтожившегося голема и тоже обратились в прах. Урорен думал, что, возможно, стоит быть осторожней с пеплом под ногами, но к стенам можно спокойно прикасаться, и тут к нему обратилась Диа. Войдём внутрь и исследуем всё? Да, вдруг остались выжившие. И там то, что напугало голема плоти. Вароран бессовестно думал о том, что было бы легче, если выживших не осталось, но при этом считал, что надо было выяснить, что же напугало голема. Среди тех существ, что живут на горе, заставить отступить голема, у которого почти не осталось чувств, мог разве что древний дракон, с которым они пришли встретиться. Даже на таком расстоянии девушки ничего не чувствовали, потому это было маловероятно, Но так было куда лучше, чем просто обыскивать всю гору. Я не заставляю всех следовать за мной. Могу и сам сходить. Я не отпущу Рорана одного. Держа лук, сказала Нин. Выказывая недовольство, Лепис кивнула. Раз все идут, я точно не останусь. А раз уж все так решили, я тоже должна пойти. В итоге все решили войти в пещеру. Место там было достаточно, чтобы два человека шли рядом. Впереди шли Рораны, создавшие свет на кончиках пальцев Диа, Следом шла Гула, и в конце были Лепис и Нем. Думал, будет вонять, но вроде нет. Помимо того, что тут побывал голем плоти, тут жили орки, потому Роран ожидал ощутить мерзкую вонь, но воздух здесь был слегка влажным, но точно не вонючим. Тут был голем, он собрал всю грязь и вань. Диа сказала, как тут всё могло быть до того, как они вошли. Голем плоти тёрся обо все стены и впитал в себя всю грязь. После самоуничтожения ничего этого не осталось, один лишь пепел. «Удобно. Гоблины всегда удобны. Пусть и выглядит мерзко. Иметь какой-нибудь недостаток – это даже мило». Продолжая идти через пещеру, ророн думал, неужели этот недостаток как раз то, что монстр представлял из себя скопление внутренних органов и мышц. Сам голем зашёл не так уж далеко, потому, возможно, дальше были ещё орки, но они продолжали идти и не встретили орков или трупов. «Похоже, всё вычистил», — довольно сказала Дия, проверяя место с помощью света. Пещера была глубокой, а голем плоти зашёл не так далеко, но, похоже, разобрался со всеми, потому Рорану было любопытно, хотелось расспросить Дия, но он ожидал получить не самый лучший ответ, потому не стал этого делать. В итоге мужчина решил считать, что если орки уничтожены, то это даже хорошо. «Значит, он от выживших избавился?» Слегка удивлённо спросила Гула у Дия, А то выставила грудь и ответила. «Никто ничего не видел, значит, такого не было?» «О, Роран, а это древняя с характером?» «Может, тут кто и был, но покуда не проверили, нельзя не подтвердить, не опровергнуть». «Рорен, тебе стоит лучше выбирать друзей!» Лепис почему-то стал угождать Гулу. Выслушав беспокойство, ним они шли туда, где нечто напугало голема, и Рорен думал, где его спутницы потеряли осторожность, а сам продолжал смотреть по сторонам.